включая посылки с едой. Значит, все в бараке Марейса явно запомнили то Рождество до конца дней своих. Можно ли найти кого-нибудь из того барака? В Йор нет общества бывших военнопленных. Однако есть братство ветерана войны, куда входят все, кто участвовал непосредственно в боях. Оно называется мемориальный орден жестяных касок. А его члены именуются мушками. Место встречи каждой ветви мошка называется воронка, а глава ветви носит прозвище Старый Биль. Усевшись у телефонов в Престоновильюн, стали обзванивать все воронки ЮАР в поисках тех, кто побывал в Гослаге 344. Дело оказалось изнурительным, Из 11 тысяч заключенных в этом лагере большинство было из Великобритании, Канады, Новой Зеландии или Соединенных Штатов Америки. Южноафриканцев туда попали единицы. Более того, за годы прошедшие после войны кое-кто из них умер, а из оставшихся в живых одни, что в воскресенье играли в гольф, другие сидели по домам. Просьбы к престону Вильлиена или вежливо отклоняли, или давали в ответ советы, заводившие поиски в тупик. На закате Джон и Андрас оставили телефоны в покое, но на другое утро звонки возобновили. Удача улыбнулась Вильджину около полудня. Её олицетворял вышитчи на пенсию мясник из Кейптауна. Вильджин, говоривший по африкаанс, прикрыл трубку ладонью, сообщил Престону. Тут один тип утверждает, что был в Гваслаге 344. Джон спросил Андреса имя этого человека, взял трубку. Мистер Андриссон. Да, моя фамилия Престон. Я пишу исследование о гослаге 344. Спасибо, вы очень любезны. Да, насколько я знаю, вам довелось там побывать. Помните ли вы Рождество 44 -го года? И двух южноафриканцев, сбежавших во время выезда на работу? Значит, не забыли. Да, конечно, это было ужасно. А как их звали, не помните? Ну да, в другом бараке. Нет, разумеется. А фамилия старшего в южноафриканской общине? Торонт офицер Робертс, так? Имя? Пожалуйста, попытайтесь вспомнить. Как? Олли? Вы уверены? Большое спасибо. Престон положил трубку, обратился к Вильджину. Надо разыскать орнта офицера Оли Робертса. Его полное имя, скорее всего, Олтер. Военный архив нас пустят? Военный архив ЮАР относится почему-то к департаменту образования и расположен в подвале дома 20 по Visage стрит притории. В досье значились более ста Робертсов. У 19 имя начиналось на У. Из них семерых звали Уолтер. Ни один не подошел. Вильюн и Престон проверили остальных У. Робертсов. Ничего. Тогда Престон начал проверять всех Робертсов подряд, и через час ему повезло. Некий Джеймс Уолтер Робертс служил во время Второй мировой войны орент Арент офицером. Под добрукам его захватили в плен. Он побывал в концлагерях в Северной Африке, Италии, а потом в восточной части Германии. После войны он не снял форму, дослужился до полковника и в 1972 вышел в отставку. Помолитесь за то, чтобы он был еще жив, сказал Вильюн. Если он не умер, то получает пенсию, отозвался Престон на мог помочь люди из службы соцобеспечения Так и случилось Отставной полковник Колли Робертс проводил осень жизни в Оранжевилле, маленьком городке, затерявшемся среди лесов и озёр в Стамелев Югу от Йоханнесбурга Когда престаные Виллион покинули архив на 3 стрит уже сгущали сумерки потому было решено ехать в Оранжевиль завтра Дверь опрятного домика открыла миссис Робертс, с тревогой и недоумением посмотрела удостоверение капитана Вильюна, потом произнесла, указав на дорожку: "Он у реки кормит птиц".